Глава 33. Батл объясняет. Суперинтендант Батл начал свой рассказ. Голос его был тихим и спокойным. Я и сам долгое время не подозревал его. Первые сомнения закрались мне в голову, когда узнал, каковы были последние слова мистера Деврё. Естественно, вы их поняли так, что мистер Деврё хотел передать мистеру Тисагеру, что на него мистера Деврё напали семь циферблатов. На первый взгляд кажется, что его слова это и значат. Но я-то, конечно, знал, что этого не может быть. И именно с семи мистер Деврё хотел что-то передать. И хотел он передать им что-то, что касалось мистера Джимми Тесайгера. Ситуация представлялась невероятной, так как мистер Деврё и мистер Тесайгер были близкими друзьями. Но я помню кое-что еще. Кражи были совершены кем-то, кто полностью был в курсе всех дел и всех событий, кем-то, кто если не сам служил в Министерстве иностранных дел, то постоянно слышал все, о чем там говорят. К тому же было крайне сложно выяснить, откуда у мистера Тесагера деньги. Средства, которые ему оставил отец, очень незначительны, а мистер Тесагер жил на широкую ногу. Где он брал для этого деньги? Мистер Уэйт что-то обнаружил и был очень взволнован этим. Будучи полностью уверенным, что вышел на верный след, он никому ничего не сообщил, кроме мистера Деврё. Это случилось как раз перед тем, как они оба поехали в Чимнис на тот уикенд. Как вы знаете, мистер Уэйт там умер. Очевидно, от чрезмерной дозы снотворного. Все казалось совершенно ясным, но мистер Деврё ни на минуту не принял такого объяснения. Он был уверен, что мистера Уэйда убрали с дороги, и что кто-то, находящийся в доме, должно быть и есть преступник, которого мы разыскиваем. Как мне кажется, Деврет чуть было не признался в своих мыслях мистеру Тесайгеру, насчет которого в тот момент не имел ни малейших подозрений. Но что-то его сдержало. Потом он сделал очень нежную вещь. Выставил в ряд семь будильников на каминной полке, выбросив восьмой. Это было как символ того, что семь циферблатов отомстят за смерть одного из своих членов. Затем Ронни наблюдал, не выдаст ли кто-нибудь себя или не проявит признаков беспокойства. И этот Джимми Тесайдер отравил Джерри Уэйда. Да, он сыпал яд в виски содовой, который мистер Уэйд пил внизу, перед тем, как отправиться спать. Вот почему мистер Уэйт уже чувствовал себя сонным, когда писал то письмо мисс Уэйт. «Получается, лакей Бауэр не имеет никакого отношения к преступлению?» спросила Бандол. «Бауэр был одним из наших людей, леди Эйлин. Было очевидно, что преступник будет охотиться за изобретением Гэра Эберхарда, и Бауэр был направлен в ваш дом, чтобы следить за происходящим в наших интересах. Но ему не удалось сделать много, как я сказал». Мистер Тесайгер смог довольно легко всыпать смертельную дозу мистеру Уэйду. Позже, когда все уже спали, мистер Тесайгер оставил около кровати мистера Уэйда бутылку, стакан и пустой флакон из-под хлорала. Мистер Уэйд был тогда уже без сознания, и, возможно, тогда его пальцы были прижаты к стакану и флакону на тот случай, чтобы их отпечатки были обнаружены там, если возникнут какие-нибудь сомнения. Не зная, какое впечатление на мистера Тесайгера произвели семь будильников на камине. Он, конечно, ничем не выдал себя мистеру Деврё. Все равно, я думаю, немало неприятных минут он провел, обмозговывая, что они значат. И с большой опаской следил за мистером Деврё. Точно мы не знаем, что случилось после. Никто толком не видел мистера Деврё после смерти мистера Уэйда. Но ясно, что он разрабатывал ту же линию, которая, как ему было известно, и натолкнула мистера Уэйда на догадку. И результатом размышлений стал вывод – мистер Тессайгер и есть тот человек. «Вы хотите сказать?» – мисс Лорен Уэйд. Мистер Уэйд был очень предан ей. Я даже думаю, он мечтал жениться на ней. Она ведь не была в действительности ему настоящей сестрой. И, несомненно, он рассказывал ей больше, чем следовало. Но мисс Уэйт душой и телом была предана мистеру Тесайгеру. Она выполняла все, что бы он ей не велел. И она передавала ему всю известную ей информацию. Таким же образом позже и мистер Деврё был пленен ею и, возможно, предупредил ее о мистере Тесайгере. Поэтому и мистер Деврё, в свою очередь, заставили замолчать. И, умирая, он пытался передать семи циферблатам что его убийца был мистер Тессайгер. «Какой ужас!» – воскликнула Бандал. «Что ж, вы не могли этого знать. Честно признаться, я и сам с трудом могу поверить. А теперь мы переходим к приему в аббатстве. Вы помните, как сложно там все получилось, и в особенности сложно для мистера Эверслея. Вы с мистером Тессайгером были близкими друзьями, Мистер Эверсли и так уже был очень взволнован вашими настойчивыми просьбами привести вас сюда, а когда узнал, что вы подслушали то, о чем говорилось на собрании, был просто поражен. Суперинтендант замолчал, и веселые искорки заблестели в его глазах. И я был поражен не меньше леди Эйлен и представить себе не мог, что такое возможно. Здесь вы переплюнули меня. Итак, мистер Эверсли стоял перед выбором. Он не мог раскрыть перед вами тайну семи циферблатов, так как это значило бы посвятить нее и мистера Тесайгера, что было невозможно. У мистера Тесайгера имелась уважительная причина стремиться попасть на прием в бад и задача для него была несложной. Должен заметить, что к тому времени семь циферблатов уже послали предупреждающее письмо мистеру Ламаксу. Это было сделано для гарантии того, чтобы я был на месте событий самым естественным образом. Как вы знаете... И они делали секреты из своего присутствия. И опять его глаза хитро сверкнули. Мистер Эверсли и мистер Тесайгер якобы разделили ночь на два дежурства. В действительности же так поступили мистер Эверсли и мисс Сентмор. Она дежурила у окна библиотеки, когда услышала шаги мистера Тесайгера, и ей пришлось метнуться за ширму. И здесь сказалась ловкость мистера Тесайгера. Его рассказ казался тогда абсолютно правдивым и должен признать, что стрельбой и всем остальным я был определенно сбит с толку. Возникло сомнение, имеет ли мистер Тесайгер вообще какое-то отношение к кражам и не находимся ли мы на ложном пути. Было еще одно-два подозрительных обстоятельства, которые указывали на совершенно другое направление. И могу сознаться вам, я не знал, что делать, как сопоставить одно с другим. Я нашел обгоревшую перчатку в камине со следами зубов на ней. И тогда, да, тогда до меня дошло, что я все-таки был прав. Но, даю слово, мистер Тесайгер очень хитер. Но что же в действительности произошло?» – спросила Бандл. «Кто был другим человеком?» «Никакого другого человека не было». Послушайте, и я расскажу вам, как в конце концов мне удалось восстановить ход событий. Начну с того, что мистер Тисайгер и мисс Уэйт вместе занимались этим делом. У них назначено свидание на определенное время. Мисс Уэйт приезжает на своей машине, пролезает через ограду, и подходит к дому. У нее готов чудесный рассказ на тот случай, если ее кто-нибудь остановит. Что она в конце концов и рассказала. Мисс Уэйт спокойно оказывается на террасе сразу же после того, как часы Пробили два. Теперь могу сказать, что ее видели, когда она появилась в аббатстве. Видели мои люди. Но у них был приказ не останавливать никого из тех, кто приходит. А они должны были задерживать только выходящих. Мисс Уэйт появляется на террасе, и к ее ногам падает пакет, который она подбирает. Мужчина спускается вниз по плющу, а мисс Уэйт убегает. Что происходит потом? Борьба и вскоре револьверные выстрелы. Что делают остальные? Конечно же, мчаться на место борьбы. А мисс Лорен Уэйт, воспользовавшись этим, спокойно может уехать, прихватив с собой документы. Однако все произошло не совсем так. Мисс Уэйт наткнулась на меня, прибежала прямо ко мне в руки. И с этого момента их тактика меняется. Уже не атака, а оборона. Мисс Уэйт рассказывает свою заготовленную историю, весьма продуманную. Теперь перейдем к мистеру Тесагеру. На одну вещь я сразу обратил внимание. Он не мог потерять сознание всего лишь из-за одного пулевого ранения. Или он упал и ударился головой, или вовсе не терял сознание. Позже мы услышали рассказ мисс Сент-Мор, который полностью соответствовал рассказу мистера Тесагера. Но был один пункт, наталкивающий на размышления. Мисс Сент-Мор поведала, что после того, как свет был выключен, Мистер Тесайгер подошел к окну и стоял там так тихо, что ей подумалось, он, должно быть, вышел из комнаты. Только если кто-то находился в комнате, то вы не можете не слышать его дыхание, особенно если прислушиваетесь. Представим теперь, что мистер Тесайгер действительно выходил из комнаты. Куда? Вверх по плющу, в комнату мистера Урурка. Виски содовой мистера Урурка было еще вечером подмешано снотворное. Мистер Тесайгер берет документы, бросает их вниз, опять спускается на землю по плечу и имитирует драку. Это довольно просто, если придумать заранее. Переворачивать столы, крушить все вокруг, менять свой голос на хриплый полушепот, затем финальный аккорд – два револьверных выстрела. Его собственный автоматический кольт, купленный открыто накануне, стреляет в вымышленного противника. Потом левой рукой в перчатке, Он достает из кармана маленький маузер и стреляет себе в мясистую часть правой руки, выбрасывает пистолет в окно, стаскивает зубами перчатку с руки и бросает ее в огонь. А когда я прибегаю, он лежит на полу без сознания. Бандл сделала глубокий вдох. «Вы тогда еще не знали этого всего, суперинтендант?» «Нет, не знал. Меня провели так же, как и всех остальных». И только значительно позже удалось свести факты воедино. А началось все с того, что я нашел перчатку. Тогда я и попросил сэра Освальда бросить пистолет через окно. Пистолет упал намного дальше, чем должен был. Но если человек не левша, то левой рукой бросит пистолет значительно ближе. Тогда возникло только подозрение, очень смутное. Обратила на себя внимание такая деталь. Документы явно брошены вниз для того, чтобы их кто-то подобрал. Если мисс Уэйд оказалась там случайно, то кто должен их подобрать? Конечно, для тех, кто не был в курсе всего, ответ был очевиден – графиня. Здесь у меня было преимущество перед вами. Я знал, что графини чиста. Что из того следует? А то, что документы были подобраны именно тем человеком, для которого они предназначались. И чем больше размышлял, тем более замечательным совпадением выглядело для меня то, что мисс Уэй приехала точно в условленный момент. Наверное, вам пришлось нелегко, когда я прибежала к вам, полное подозрение насчет графини. Точно, леди Эйлин. Мне нужно было что-то сказать, чтобы сбить вас со следа. Еще труднее пришлось мистеру Эверслею с леди, только что пришедшей в себя после глубокого обморока и не знавшей, что она может говорить и чего нет теперь мне понятно, взволнованность Билла, — сказала Бандл. И то упорство, с которым он убеждал ее не говорить ничего, пока она вновь не почувствует себя хорошо. Бедный старина старинабил, вставила мисс Сент-Мор, бедный мальчик, против своей воли, должен был играть роль соблазненного роковой женщины. И это все время становилось, от этого все время он становился бешеным как шмель. «Так все и было», — подтвердил суперинтендант Батл. «Я подозревал мистера Тесайгера, но не мог получить веских доказательств. С другой стороны, сам мистер Тесайгер был взволнован. Он уже более или менее догадывался, что имеет дело с семью циферблатами, и страшно хотел узнать, кто же номер седьмой. Он добился, чтобы его пригласили к Кутам, так как предполагал, что номером седьмым был сэр Освальд Кут». «Я тоже подозревал сэра Освальда», — созналась Бандл. Особенно когда он вышел из сада той ночью. И у меня были подозрения, сказал Батл, но не относительно сыра а относительно его секретаря. Продолжал раскрывать карты суперинтендант. Арангутанга, изумился Билл. мистер Эверсли, Арангутан, как вы его называете, очень умелый джентльмен, из тех, кто может провернуть любое дело, будь на то его воля. Сначала я подозревал его, потому что именно он относил часы в комнату мистера Уэйда ночью. Тогда для него не было ничего проще оставить у кровати бутылку и стакан. С другой стороны, он левша. Перчатка указывала прямо на него. Если бы ни одно обстоятельство. Какое? Следы зубов. Стягивать перчатку с руки зубами будет только тот, кто не в состоянии сделать это правой рукой. Ага, значит, арангутанка оказался вне подозрений. подозрении. Да. Он оказался вне подозрений, как вы говорите. Уверен, для мистера Бейтмана будет большим сюрпризом узнать, что он тоже был под подозрением. Еще бы, согласился Билл, такой важный глупый осел, как Орангутанг. Как только такое могло прийти вам в голову? Если на то пошло, так мистер Тесайгер был тем, кого вы называете легкомысленным молодым ослом с минимумом интеллекта. Один из них двоих лишь играл такую роль. Когда я решил, что это мистер Тысайгер, мне захотелось узнать мнение о нем мистера Бейтмана, и выяснилось, что с самого начала у мистера Бейтмана также были самые серьезные подозрения насчет мистера Тысайгера, о которых он постоянно говорил сэру Освальду. Поразительно, сказал Билл. Ну а всегда прав, с ума сойти. Итак, продолжал Батл, мы определенным образом заставили мистера Тысайгера торопиться. Он был крайне взволнован семью циферблатами и не знал, откуда ждать опасности. То, что мы его в конце концов поймали, полностью заслуга мистера Эверсли, который знал, против кого он действует, и с готовностью пошел на смертельный риск. Но мистер Эверсли и предположить не мог, что и вы окажетесь втянутой в это дело, леди Эйлин. «Бог мой, нет!» – страстно воскликнул Билл. Мистер Эверсли направился на квартиру мистера Тесайгера с вымышленной историей. Ему предстояло известить того, что ему в руки попали определенные бумаги мистера Деврё, и эти бумаги бросают подозрения на мистера Тесайгера. Естественно, мистер Эверсли сыграл роль преданного друга, спешившего к нему в уверенности, что у того есть убедительное объяснение всему. Мы посчитали, что если мы правы, мистер Тесайгер попытается избавиться от мистера Эверсли и был абсолютно уверенный в способе, который он предпринял. И, конечно же, мистер Тесайгер предложил своему гостю виски с содовой. В ту же минуту, когда хозяин вышел из комнаты, мистер Эверсли вывалил все в кувшин на камине, но, конечно, притворился, что я оказал на него свое действие. Он знал, что оно будет медленным, не внезапным, и начал свой рассказ. Мистер Тесайгер все, конечно, сначала возмущенно отрицал. Но как только увидел, что яд начал действовать, все признал и объявил мистеру Эверслею, что тот будет третьей жертвой. Когда мистер Эверслей изобразил почти полную потерю сознания, мистер Тесайгер оттащил его в машину. Вверх машины был поднят. Мистер Тесайгер должно быть, уже позвонил вам, о чем не знал мистер Эверслей. Мистер Тесайгер дал вам очень хитрый совет. Вы должны были сказать, что отвезли мисс Уэйт домой. Это было бы алиби, мисс Уэйт. Мистер Эверсли продолжал играть роль потерявшего сознание. Могу сказать, что как только два молодых человека покинули джермин стрит один из моих людей пришел туда и обнаружил отравленный виски, содержащий достаточное количество гидрохлорида морфия, чтобы убить двоих. И, конечно, за машиной, в которой ехали, следили. Мистер Тысайгер поехал за город, широко известный гольф-клуб, где старался примелькаться в течение нескольких минут, разговаривая со всем о том, чтобы сыграть партию. Это было сделано для алиби, если оно понадобится. А машину с мистером Эверслием он оставил на некотором расстоянии от клуба и после этого поехал в клуб с семь циферблатов. Убедившись, что Альфред ушел, он подъехал к двери, Нарочито сказал что-то мистеру Эверсли, изображая его как живого, на тот случай, если вы услышите, и затем вошел в дом и сыграл маленькую комедию. Сделав вид, что пошел за врачом, сам всего лишь хлопнул дверью, потом тихонько прокрался наверх и спрятался в комнате, куда вскоре вас должна была послать по какой-нибудь причине мисс Уэйт. Мистер Тесса Эверсли был, конечно, в ужасе, когда увидел вас, но решил, что будет лучше продолжать играть свою роль. Он знал, что наши люди наблюдают за домом и предположил, что вам не угрожает непосредственная опасность. В любой момент он мог ожить. Когда мистер Тисайгер оставил на столе свой револьвер и предположительно покинул дом, казалось, что стало еще безопаснее. А что случилось дальше? Суперинтендант помолчал, глядя на Билла. Может быть, вы хотите рассказать об этом, сэр? Лежа на этом чертовом диване, поперхнулся Билл, и стараясь выглядеть мертвым, я беспокоился все больше и больше. Потом услышал, как кто-то сбежал вниз по лестнице, а Лорейн встала и подошла к двери. Послышался голос тресайдера, но не удалось разобрать, что он сказал. Лорейн ответила ему «Все в порядке, все прошло отлично». Потом он сказал «Помоги мне перенести его наверх. Это будет работа не из легких, но я хочу, чтобы они были там вместе». «Не дурной получится сюрприз!» Для номера седьмого. Я не совсем понял, о чем это они там мямлили, но так или иначе они потащили меня вверх по лестнице. Дело действительно было не из легких. Я уж точно был тяжелым, как труп. Они дотащили меня, и тогда я услышал, как Лорен сказала, «Ты уверен, что все в порядке?» А Джимми, проклятый подлец, ответил, «Не бойся!» Я стукнул изо всех сил. Они вышли и заперли за собой дверь. И тогда я открыл глаза и увидел тебя. «Господи, Бандл, никогда я больше не буду чувствовать себя так ужасно! Я думал, ты умерла!» «Наверное, шляпа спасла меня», — сказала Бандл. «Отчасти», — согласился суперинтендант. Но отчасти это была и раненая рука мистера Тесайгера. Он сам этого не подозревал, но сил у него было вдвое меньше обычного. «То есть в этом нет никакой заслуги моего отдела. Мы не смогли позаботиться о вас, леди Эйлин, так, как должны были. И это легло темным пятном на все дело». «Я очень крепкая, — успокоила Бандл, — и очень счастливая. Во что не могу поверить, так это в участие Лорен. Она была такой кроткой, маленькой девочкой. А, — сказал суперинтендант, такой же была и пентавильская убийца, которая убила пятерых детей». На это нельзя полагаться. В Лоррейн сказалась плохая кровь. Ее отцу следовало бы не однажды оказаться за решеткой. «Ее тоже схватили?» Баттл кивнул. Готов спорить, ее не повесят. Присяжные слишком мягкосердечны. Но молодого Тесайгера еще как вздернут. И по делам я никогда не встречал столь развращенного преступника. «Теперь, леди Эйлин, — добавил он, — если у вас не слишком болит голова, то как насчет того, чтобы слегка отпраздновать успех? За углом есть чудесный маленький ресторанчик». Бандл с готовностью согласилась. «Я умираю с голоду, суперинтендант!» «И кроме того, — она огляделась вокруг, — мне нужно поближе познакомиться с моими новыми коллегами!» «Семь циферблатов!» — воскликнул Билл. «Ура! Шампанское! Вот что нам сейчас нужно! В этом ресторане есть шампанское? Батл!» «Вам ни о чем не придется беспокоиться, сэр! Предоставьте все мне!» «Суперинтендант Батл!» — ликовала Бандл. «Вы потрясающий человек! Как жаль, что вы уже женаты! Раз так!» Придется мне смириться с Биллом.